Глава 12. Дух английской магии побуждает мистера Норрелла встать на защиту Британии. Декабрь 1807 года. Однажды декабрьским днём в Чипсайде столкнулись две телеги. Одна из них, гружённая бочками с хересом, перевернулась. Покуда возщики спорили, кто виноват, Прохожие заметили в одном из бочонков пробоину. Скорит целая толпа пьянчуг сгрудилась вокруг, подставляя стаканы и кружки под струю хереса и пробивая дырки в ещё целых бочонках. Телеги и собравшаяся толпа перегородили дорогу, так что скоро на всех близ лежащих улицах Полтри Treadnil Street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 Открывая дверцы карет, чтобы посмотреть, чем там заняты богатеи, слуги и кучера пытались предотвратить эти дерзкие выходки, но толпа была столь многочисленна, дак тому же на веселе, что удары хлыстом на неё не действовали. В одной из карет толстый вощик обнаружил мистера Норрла и воскликнул: "Ба! Старина Норрл!"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 Британские торговые суда беспрепятственно выгружали кофе, хлопок и специи в голландских и балтийских портах. Говорили также, что Наполеон по напопарт прочёсывает Францию в поисках собственного волшебника, но безуспешно. В Лондоне министры к своему удивлению обнаружили, что они в кое-то веки вызвали народное одобрение. Мистер Норрелла пригласили в адмиралтейство, где он пил мадеру в парадной гостиной. Седя в удобном кресле у камина, волшебник имел долгую и приятную беседу с первым лордом и первым секретарём адмиралтейства, лордом Малгреевом и мистером Хороксом. Резной орнамент из навигационных инструментов и цветочных гирлянд над камином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 «Ах!» — воскликнул мистер Хорракс. «Я бы многое ландил, чтобы увидеть настоящее чудо, а вы, милорд?» «Мистер Норрелл, не окажете ли вы нам честь и не покажете какое-нибудь э, видение в чаше?» Обычно мистер Норрелл ни за что не соглашался удовлетворять чужое праздное любопытство, но сегодня он был так польщен приемом в Адмиралтействе,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 Лорд Малгрейв и мистер Хоукс ощутили себя так, словно перенеслись в древние времена славы английской магии, времена Стокси, годблесса и короля Ворона. На поверхности воды появилось изображение трёх кораблей, скользящих по волнам.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 Лорд Малгрейф и мистер Хоракс тотчас узнали корабли военно-морских сил его величества Екатерину Винчестерскую, Лавр и Кентавр. "Ах, мистер Норрелл!" воскликнул мистер Хоракс. "Кентавр, корабль моего кузена. Не могли бы вы показать мне капитана Барри?" Мистер Норрелл заёрзал,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 Честно говоря, этого я и не ожидал. Но боюсь, что больше ничем не смогу вам помочь. Адмирал тейста было настолько довольна, что лорд Малгрейв и мистер Хоракс принялись размышлять, какое бы ещё поручение придумать волшебнику. Королевский флот недавно захватил французский линейный корабль с прекрасно резной фигурой на носу.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 который приехал в Портсмут специально ради неё, уже успел устать от русалки и заявил ей, что если она не будет отвечать, её порубят на куски и сожгут. Однако русалка, даром что француженка, оказалась особо храброй и заявила, что хотела бы посмотреть на человека, который осмелится её сжечь. Затем она устрашающих леснолохов хвостом И затрясла кулаками, а все морские звёзды и крабы в её волосах злобно ощетинились. Ситуация разрешилась, когда урезонивать русанку прислали молодого красавца капитана, захватившего французский корабль. На чистом и понятном французском он объяснил русанке правоту Британии и чудовищную неправоту французов. То ли слова его оказались столь убедительны,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 державшего лавку на площади собора Святого Павла, заказать гравюру с изображением волшебника и выставить её на продажу. Гравюра изображала мистера Норрела в компании юной барышни, облачённой в сорочку свободного покроя, едва прикрывающую её прелести. Стан девушки обвивали жёсткие складки тёмного материала, почти не касаясь его.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 Была облачена в складки и драпировки, а для придания картине благородства на голову ей возрузили римский шлем. Зрелая леди бурно рыдала, а у ног её с мрачным выражением на морде возлежал единственный спутник престарелый лев. Гравюра, названная Дух английской магии побуждает мистера Норрелла встать на защиту Британии, имела громадный успех.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 Мистер Норрол оставался тем же молчаливым, нервным человечком, каким был всегда, и если бы не мистер Дролот и мистер Лассельс, сиятельным визитёром пришлось бы скучать. Мистер Дролот и мистер Лассельс разговаривали и за себя, и за хозяина, более того. Зависимость мистера Норрола от этих двоих возрастала с каждым днём.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 Кто влез в долги, а кто влюбился. Так что мистер Норрл, сидя в библиотеке, знал из столичных новостях не меньше городских кумушек. Однако ещё удивительнее был пыл, с каким родел об лагги английской магии мистер Лассэлс. Хотя объясняло всё довольно просто. Мистер Лассэлс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 Бедного мистера Норла очень расстраивали неправильные представления публики в вопросах магии, и он не уставал жаловаться на полное невежество общества. Меня просят показать волшебных существ. Все этого, лорд, единорогов, мантикор и прочее в том же роде. Они совершенно не видят полезности магии, и только самые пустяковые её виды способны их привлечь.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 найдётся дом претендующий на аристократизм где бы ни читали этот журнал нет более быстрого способа сделать ваши взгляды общедоступными мистер лассель был так красноречив так убедительно расписывал что статьи мистера норла будут лежать на каждом библиотечном столе и обсуждаться в каждой гостиной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 И не входя в долгие объяснения, сразу же изложил суть дела. Адам, прочим жителям этих островов, джентльмена, я поражён и изумлён нынешнему удивительному возрождению английской магии, а также тем воодушевлением, с которым публика приветствует некогда забытое искусство. Я убеждён, что идея периодического издания, посвящённого миру магии, будет встречена с одобрением. Литература, политика, религия, путешествия всё это прекрасно.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 Долгие годы было величайшим чаением мистера Норрла, сказал Лассель. Однако вы, нередко наши частные желания отступают перед общественным долгом. Адмиралтейство и военное министерство занимают всё время мистера Норрла. Мистер Мьюри вежливо отвечал, что, конечно же, все прочие соображения отступают перед соображениями военной необходимости, и что мистер Норэл безусловно национальное достояние Британии. Однако я полагаю, мы могли бы устроить так, чтобы основной груз не лёг на плечи мистера Норэла. Наняли бы редактора который будет готовить выпуск, работать с отдельными статьями и рецензиями, вносить изменения, всё это, разумеется, под руководством мистера Норрла. Разумеется, произнёс Лассельс, непременно под руководством мистера Норрла. На этом мы настаиваем. Встреча завершилась к всеобщему удовлетворению. Мистер Лассельс и мистер Дролайт пообещали, что немедленно переговорят с мистером Норрлом. Дролоид смотрел, как мистер Мюррей покидает комнату. Шотландец, произнёс он, когда за гостем закрылась дверь. Но, «Ну, конечно, согласился Лассэль, однако меня это не пугает. В делах шотландцы довольно практичны и умелы, а этот шотландец всё сделает как надо.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 Однако только вы образите, дорогой Лассельс, целое издание вражающих мнений одного человека, в это трудно померить. Волшебнику удивляться, когда мы ему расскажем. Мистер Лассельс рассмеялся. Напротив, он решит, что нет ничего естественнее, вот его славе не знает границ. Как и предполагал Лассельс, Мистер Норрл не нашёл ничего удивительного в предложении мистера Мюррея, однако тут же начал перечислять все возможные трудности. План превосходный, заявил он, однако практически не осуществимый. У меня нет времени редактировать издание, и я вряд ли доверю эту задачу кому-либо другому. Я был почти такого же мнения, сэр. Согласился мистер Лассерс, пока не подумал о Портисхеде. Портисхед? Что ещё за Портисхед? спросил мистер Норрл. Видите ли, начал Лассерс, когда-то он был волшебником-теоретиком, но Волшебником-теоретиком? взволнованно перебил мистер Норрл. Вы же знаете, что я о них думал. Да, но вы не дослушали.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 И всё вокруг заставляло его испытывать неловкость. Лорд Портисхед стеснялся своего высокого роста, своего статуса бывшего волшебника-теоретика, человеку умный. Его милость понимал, что это не нравится мистеру Норрулу. Встречи с такими светскими джентльменами, как Дрола и Тилассель, чрезвычайно смутила лорда Портисхеда.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 он никак не мог решить, сказал ли слишком много или напротив, слишком мало. В первых выпусках серьёзный исследователь магии не найдёт ничего заслуживающего внимания, занятно разве что статьи, в которых Портисхед от имени мистера Норрела грамит его врагов, джентльменов-волшебников, леди-волшебниц уличных магов, бродячих чародеев, волшебников-вундеркиндов, учёное общество Йоркских волшебников, учёное общество Манчестерских волшебников, учёное общество волшебников в целом, а также всех прочих волшебников без разбора.